Только уже улёгшись в кровати, мы успокоились немного и поняли, что день не счастья не навал. Глава 25. Пустыня. Америка готовилась к Рождеству. В маленьких городках уже сияли перед магазинами разноцветные электрические лампочки, картонных елок, надетых на уличные фонари. Традиционный Санта-Клаус, добрый рождественский дед с большой их белой бородой, разъезжал по улицам в раззолоченной колеснице. Электрические вентиляторы выбрасывали изнутри колесницы искусственный снег. Хоры радиоангелов... и исполнялись старые английские песни. Санта-Клаус держал в руках плакат универсального магазина Рождественские подарки в кредит. Газеты писали, что предпраздничная торговля идёт лучше, чем в прошлом году. Чем дальше мы продвигались по направлению к Калифорнии, тем жарче становилось солнце, а небо чище и голубее.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 Надоедливые рекламные плакаты почти исчезли, и только изредка из-за кактуса или пожелтевшего перекати-поля высовывался на палочке нахальный плакатик Coca-Cola. Газолинные станции попадались всё реже, зато шляпы редких здесь жителей становились всё шире. Мы ещё никогда не видели и, вероятно, не увидим таких больших шляп, как в Аризоне. стране пустынь и каньонов.